Расшифровав третью тетрадь Улиса Мура, я тотчас взялся за четвертую. И вот только что перевел очень важный отрывок из нее. «Посылаю его вам, потому что знаю, вы тоже ждете, не дождетесь, чтобы узнать, чем закончится эта история». Питер Дидалус жив. В этом уже можно не сомневаться. И точно так же ребята были уверены, что в мастерскую к нему их приведет словно компас...